Сиена-Арвиэта. Сиена – это такой необычно милый маленький городок. Он сидит на трех пригорках и улыбается. всё равно, стекает ли по его спине теплый дождик или светит солнце. В нем есть несколько прославленных памятников старины, но он и сам по себе весь целиком милый старый памятник. Хорошая, степенная, кирпичная готика – с редкими изюминками раннего Ренессанса. Это не насупленная воинственная готика и не крепостной, гордый, неприступный Ренессанс, вроде Дворца Строцци. Все здесь как-то интимнее, веселее, пригожее, чем в других местах. В Сиену я поехал, собственно, ради Дуччо де Буанинсенья, сиенского Джотто. Но странное дело — Мирный, мягко-монументальный Джотто лучше подошел бы Сиене, чем более натуралистичный и трезвый Дуччо. Приятнее всего бродить по улицам, взбегающим вверх и взбегающим вниз, словно расшалившаяся катальная горка, доглядеть да на полоску синего неба над алыми зубцами старинных домов, на зеленые волны тосканских холмов, обступивших город. Строго говоря, Тосканский край очень похож на красивый чешский пейзаж, только вместо картофеля здесь произрастает виноградная лоза, а каждый холмик чудесно коронован каким-нибудь городишком с башнями или старинной замковой твердыней. Отсюда из Сиенны был родом Энеа Сильвио Пиколамини, у которого в свое время были кое-какие счеты с Иржи Подебратским и который впоследствии стал папой. В соборе есть библиотека, стены которой расписал Пентурикио эпизодами из деятельности Пиколамини. Благословенный сиенский воздух сохранил эти фрески в такой свежести, словно старый Пентурикио только вчера наложил последний мазок на красочную арабеску вокруг окна. А еще есть тут готическая ратуша, вся внутренность которой с головы до пят расшита фресками, и собор, изнутри и снаружи выложенный цветным мрамором. Фасад его переобременен украшениями, весь пол — взграфито. И еще красивая огромная площадь, и фонте Гайя, и мир Лоренцетти, и уйма других приятных, радующих сердце вещей. Да, есть здесь все это и еще многое другое. Но Сиена — пустяк по сравнению с Орвиетто. Арвиету городок поменьше, да вдобавок он угнездился на столешнице своего рода каменного стола, который торчком вылез из земли до головокружительной высоты. Добраться до города можно по серпантину, отчего, пожалуй, отказался бы самый воинственный из врагов этого недоступного городка или по канатной дороге, и тогда у вас непременно закружится голова». Наконец вы наверху, на высоте полутора тысяч, не метров, а лет, ибо Орвиета страшно древний, построенный из неоштукатуренных плит, весь в голых каменных кубиках. Единственное украшение позволили себе орвьетяне – собор. Меня, правда, ни в коей мере не волнует все это декоративное сплетение кружев и вышивания которыми старые итальянцы украсили готику. Но внутри собора одну из часовен всю от пола до потолка расписал Лука Синьорелли, странный и великий художник, одержимый видениями человеческих тел. Ему мало было страшного суда, с целыми слитками, превосходно вылепленные мускулатуры. Он еще окаймил всю часовню медальонами, из которых каждый, как иллюстрация к Дантову Аду, и все связал между собой арабесками, состоящими из гирлянд человеческих тел в самых удивительных положениях и ракурсах. Казалось, художник никак не может насытиться видом человеческого тела в движении, опьяненный и все же поразительно точный, размашисто страстный и в то же время сдерживающий себя строгостью. Художник, ради которого стоит свернуть в итальянских дорог и подняться на скалу Орвиетто. В виде прибавки Вы получите еще две большие часовни, буквально усланные фресками добротного квадрачента. Если бы мои знакомые видели, какую радость доставил я арвеецким мальчишкам, которым раздал чешские почтовые марки, они, конечно, стали бы писать мне гораздо чаще. Мальчишки тотчас обступили меня, выпрашивая франкоболи эстерии, заграничные марки. Я отдал им, что у меня нашлось, И тут они вздохнули в восторженной радости. Чекословакия! Когда я в свое время коллекционировал марки, я бы с таким же счастливым вздохом принял марки Афганистана или Боливии. Наша родина для арвиецких ребят – нечто весьма экзотическое. Но раз уж зашла речь о дальних странах, то именно в Арвието за все свое путешествие я встретил первую женщину красоты поистине волшебной. Это была юная японка. Никогда я не думал, что японки могут быть так прекрасны. Она смотрела на Синьор Элли, а я смотрел на Синьор Элли и на нее. Потом она ушла, а Синьор Элли остался. Это ошеломляющий художник. Но я никогда не поверил бы, что японки могут быть столь совершенного очарования. Примечание. «Дуччо де Буанинсенья» около 1256-1319 годы. Крупный итальянский художник, основатель Сиенской школы живописи. Его искусство сочетает черты Средневековья и тенденции возрождения. Энеа Сильвио Пиколамини, у которого в свое время были кое-какие счеты с Иржи Падебрацким. Энеа Сильвио Пиколамини, 1405-1469 годы, Итальянский ученый и дипломат. С 1458-го папа римский под именем Пий II враждовал с чешским королем Иржи-Подебратским 1420-1471-й, представителем умеренного крыла гуситов, способствовавшим подрыву привилегий католической церкви в Чехии. Пентурикио. Речь идет о десяти фресках работы известного итальянского живописца Пентурикио, Бернардино ди Бетто, 1454-1513, которыми расписана библиотека в Сиене. Фонте Гайя, знаменитый фонтан работы скульптора Якопо де Ла Кверция, 1374-1438. Мир Лоренцетти, имеется в виду женская фигура «Мир» на фреске итальянского художника Амброджо Лоренцетти. 1280-1348 годы, в Сиенском палацу Публико. Лука Синьорелли, умер в 1523 году, известный итальянский художник, величественный фресковый цикл «Конец мира» в Орвиецкой капелле Бризио, одна из его лучших работ.